Глава девятнадцатая. Константин Плющ. Залив троллей. Викинги лишь казались неуклюжими. Бегали-то они, как кони. Гулкий топот за спиной делался все слышнее и слышнее. Костин отдал, оббегая выступ скалы, и вырвался на небольшую полянку, пересеченной колеей. Тут их ждал третий, свирепый вонючий мужик при кольчуге и в шлеме. Завидев мчавшихся на него Плюща с Бородиным, он плотоядно ухмыльнулся, раздвигая рыжие усы, очень живо подхватил круглый щит и прыгнул бегунам навстречу. — Стоять, детки! — различил Костя его слова. Плющ не чуял в себе никакой такой боевой ярости, одно отчаяние переполняло его, но и выбора у него особого не было. — Тут как на арене, убей или умри, лучше шубить Он перехватил копье, чтобы было сподручнее. Валер отвел секиру, викинг прикрылся щитом, опуская меч. Все трое сшиблись, но бой не вышло Рыжий Нурман подставил щит под удар секиры, та увязла в нем, и воин рванул на себя круглую луну корабля, разоружая противника. Небрежно отбросив щит вместе с трофеем, викинг отбил мечом Костино копье, поймал рукой древко и забрал себе. Лющ попросту не в силах был противостоять этой машине для убийств. Мускулистые конечности Нурмана двигались очень быстро, неуловимо для глаза, и поколебать их рывки и дохваты было так же непросто, как остановить бешеные толчки штуна, вращающего коленвал на мощном дизеле. роскви и Варанди на пару не были соперниками Викингу. Для него обезоружить двух парней забава, Тут налетели товарищи Нурмана, схватили плюща с Бородиным, скрутили, как им удобно, и повязали руки обоих кожаными ремешками. «Готово, Хьогни!» — весело сказал викинг в полосатой рубахе. Пробежав стометровку, он даже не запыхался. «Слава Одину! И в деревне спускаться не надо, языки сами пришли!» Рыжий, которого и звали Хьогни, глухо захохотал. «Слава нам!» — воскликнул он. Конунг знал, кого посылать. — Ладно, раскладываем этих. Косой, у тебя самый острый нож. — А пастухи не услышат? — усомнился тот. — Надо чтоб по-тихому. — Не услышат, — отмахнулся Хегни. — Только не сразу пальцы отчикивай, а до фаланги. — Да это же не воинской породы Я не успею второй палец отрезать, как они загомонят. «Эй, вы!» — прикрикнул Костя, самым мужественным голосом, какой только мог изобразить. «Вы чего задумали? Выпытать у нас что нужно? И скручь долой? Вы что? Мы же к вам шли, не видите, что ли? Конангу вашему!» «Да ну!» — хмыкнул Хёгни и велел. «Рассказывай!» «Я обо всем расскажу, только Конангу!» — твердо заявил Плющ. «Ибо есть вещи, о которых простому воину знать не положено!» «Это кто тут простой воин?» оскорбился Рыжий. «Ну, ты ж не ярл!» — выкрутился Костя. «Конечно, пытки я не вынесу и все с тебя выложу. И что ты станешь делать потом, когда Конанг обо всем узнает?» «О чем?» — рявкнул Хёгни и легко треснул плющу кулаком в скулу. Костя упал в траву. И сразу поднявшись после нокаута, чувствуя слабый звон в ушах, он упрямо пробубнил. «Об этом должен узнать только Конанг!» Рыжий сплюнул. — Ладно, двинули ребята, — раздраженно сказал он. — О этих разговорим в лагере. Тем более, что с иконом так и велел. Торстейн, коней! Косой вывел из заросли пятерых лошадок, низкорослых и мохнатых. — Эй вы! — обратился третий из викингов к этим. — По коням. Попробуйте улизнуть, шкуру сниму. Дошло? — Дошло! — огрызнулся Валерий. Об оружии не прошу, все равно не вернете. Сумку-то хоть отдайте. Третий пожал плечами, ты да набросил сумку хозяину на шею. Носи, буркнул он. А чего там, Ракни? Поосторожничал Хегни. Да мелочь всякая, крючки, и огниво. плюс сильно расстроенной потерей оружия и позорным поражением, повысил голос. Чего вы вообще пристали? Вы вас трогали? Викинги расхохотались, а Торстейн добродушно ткнул кулаком кость в спину. «Они нас не трогали!» — кис от смеха Хегни. «Попробовал бы ты нас тронуть, селедка дохлая!» «Ну, тронули же!» — рассудил Ракни. «Вон, щит тебе и попортили во «О-о-о!» сразу заворчал рыжий пихнул Бородина. «Вперед, дохлятина!» валерий с Константином легко усадили на коней и привязали к седлам. Первым ехал Хёгни на гнедом коньке. За ним поспевали пленные, а косой с Ракни тоже верхом трюхали сзади, прикрывая тылы и лениво переговариваясь. — Зря сэк Конанг выжидает, — рассуждал Торстейн. — Ярлуш какой день гуляет, вроде как из похода вернулся. Взяли бы их тепленькими. Ракни фыркнул насмешливо. — Вот когда в Конанге выйдешь, — сказал он, — вот тогда и будешь решать, в какое время да и что творить. Касай засопел. — Ты тут еще будешь, — проворчал он. Бородин с зыркой по сторонам пришатнулся к плющу поближе и сказал тихонько. — Вроде не местные они. — Похоже, хотят на ярло напасть, отнять и поделить. Они все вроде как люди какого-то конунга, сэ-конунга. — Знаю, — чуток обрадовался Валер, — это морской конун. Корабли не у него есть и дружина, а земель с подданным нету. понятник Может, это тот самый Гунульф? В следующий момент древко-копья прибольно ткнулось бывшему своему хозяину спину. Костя чуть кубарем не полетел с седла. — Чего там шепчетесь? — прикрикнул Рак. «Не молчать — Молчать! Плющ стиснул зубы, прокручивая воображение, что бы он сделал с этим наглым викингом, будь он покруче. Картинки всплывали яркие. — Слушайте, — пересилил он себя. — Чего вы нас-то сцапали? Мы же не из дружины Ярловой, не знаем ничего. Все так говорят, — сказал Хегни через плечо. А как начнешь ремешки со спины вырезать, сразу и память возвращается, и говорливыми все становятся. Страсть. А помнишь того тощего монашка, — оживил Старстейн. Мы его с Бьерном изряд ствынули, ну, цыпленок цыпленком, да еще и щипанный. Уложили возле муравейника, колышки вбили в землю. Ручки ножки к ним привязали, порезали монашка Синюшного. Чуток совсем, лишь бы кровь покапала. А мураши полезли, как стали его жрать, облепили всего. Вот тот воет, корчится. — Долго выл, — поинтересовался Раку. — Не знаю, Конун к нас в другое место послал. Костя похолодел. Пытки — это серьезно. Если герои мужественно молчат на допросе с пристрастием, значит гнать надо палачей и непрофессионалов. У заплечных дел мастеров даже статую заговорит. А хуже всего то, что, ломая своим жертвам кости, палачи самого человека ломает лишает его воли к сопротивлению, превращают в забитые животные. «Пытать обещают», — шепнул Валер. «Так мы же не знаем ничего, а им пофигу». Плющ даже не пытался себя обманывать, изображая готовность к подвигу. Как выяснилось, он оказался совершенно ни к чему не готовым. Страшно было кости, страшно и гадостно. И злая досада пробивалась. Регулятор. Какой там к троллям регулятор? Сейчас самого так отрегулирует что ни ножек, ни рожек не останется. Ехали споры без задержек. Вскоре вся кавалька доминовала соседний фьорд. Вегерфьорд. И дорога пошла вниз, углубляясь в утесы, кое-где осененные кронами живучих сосен, закоктивших корнями замшелые скалы, прораставших на голых камнях. Спустившись по ту сторону хребта, отгораживавшего Вегерфьорд от северных ветров, викинги вышли к двум белым скалам, словно сторожившим вход в мрачную ущелье, промозглой, лишенной солнечного света. «Тролль Боттон!» буркнул Хёгни, ежась по неволе. Костя криво усмехнулся, проняло рыжего. Боится нечисти, чучело с мышцами. По дну ущелья усеянного галькой тек ручеек, впадавший в укромный залив. Сразу по выходу из Трольботна по обе стороны тянулся неширокий бережок. Протягиваясь налево, пляж упирался в высокую ступенчатую скалу, а правее ровное место расширялось, когда-то давно позволив выстроить капище. Простую избу, рубленную из бревен, с маленькими окошками и большой дверью. Неподалеку стоял кузня и так называемый длинный дом, больше похожий на продолговатый холм, поросший травой и цветочками. А у самого берега находился крепкий вымыл Два ряда кольев били в дно. Промежуток же между ними заполнили камни. У причала были пришвартованы два роскошных корабля. Один поменьше, снег Нека, с черным с белым. Другой побольше, настоящий драккар, черный с красным. У обоих на носах задирались кверху головы страшилищ, вырезанные из дерева, а вдоль бортов были развешены разноцветные круглые щиты. И был еще третий корабль, еще один снегкар. Он укрывался в маленькой бухточке за мысом, поросшим ельником. На берегу было полно народа, почти все в полном боевом. Человек сто больше. Сразу было видно, что суперблокбастеры про викингов страдали недостоверностью. В кольчугах щеголял разве что каждый пятый, потому как дороги были хауберки да бирни. Но наследство передавались от дедов еще. Основным доспехом служила куртка из толстой кожи с нашитыми на нее металлическими бляхами, а то и вовсе с роговыми пластинами, скажем, из разрезанных лошадиных копыт. Шлемы на молодых воинах тоже были кожаными, несколько слоев, и не меч вовсе был основным оружием, а секиры да копье. Только теперь кости приметил дозорных, выставленных охранять подходы к тролльвику, залив у троллей. Вооруженные луками и дротиками они и хранились на вершинах скал по обе стороны ущелья. Сверху часовые могли спокойно выцедить любого, явившегося без приглашения, сами оставаясь в недосягаемости. «Ну, мы попали», — пробормотал валер «Прорвемся», — выцедил кость «Да куда мы денемся?» Большая часть викингов отнеслась к их появлению совершенно безучастно. Продолжая заниматься своим делом, воины ставили палатки, укрепляли каркасы, окрашенные конниками, обтягивали их парусиной. Расставляли треноги, разводили костры и кашеварили. Наверное, половина бойцов, да как бы не большая часть, занималась тем же, что и древнеримские легионеры на стоянке, строили укрепленный лагерь. Викинги споры рыли ямы, прикапывали востренные столбы, ладили частокол в промежутках между капищем и длинным домом, доводя укрепление до самого берега, не леняясь огораживать даже мелководье, а подходы с саливу защищали колями, вбитыми в дно. Направит вероятный противник корабли свои к берегу, да и напорится. Трое молодых бойцов занимались тем, что срывали бугры и засыпали ямы. Если уж враг пойдет на приступ, то ничего не должно отвлекать и мешать обороне. Тем более нужно исключить возможность споткнуться и загреметь. Лишь один седоусый хольт в длинном, сроду нестиранном под доспешнике приблизился к Хёгне. «Поймали». — осведомился он, разглядывая Бородина и Плюща из-под насупленных бровей седых лохматых. — Поймали, Гелир, — кивнул Рыжий. — Говорят, не из Хирда Ярлова. И что хотят чего-то сообщить нашему конунгу Гелир хмыкнул. — Говорить они будут позже, — измолвил он, — когда конунг с охота вернется. — И куда их? — А вон, пущаясь, кузнецом посидят, посудачат о своей горькой судьбе. Рокни с Тарстейном рассмеялись и повели пленных к капищу. Хеогни догнал их отворил дверь. Плющ вошел в заброшенный храм, Бородин шагнул следом. «Руки хоть развяжите», — попросил кость «Или боитесь, что убежим?» Косой фыркнул только, топая к выходу. А Рокни пожал плечами, задержался, приказал. «Спиной!» Валера с Плющом повернулись кругом, Острый нож викинга распорол кожаные ремешки. Стало получше, хотя чувствительность к рукам вернулась не сразу. Когда Кости обернулся, дверь уже захлопнулась, отсекая свет. Теперь только солнечные лучи, бившие из маленьких окошек под самым потолком, вырывали помещение из полумрака. Сияющими конусами упирались они в пол, материализуя кружившиеся пылинки. «Привет, внучек!» — послышался голос из полутьмы. Бородин выторчал глаза, походя в этот момент на сову. «Дед, ты!»